Глава двадцать пятая. Он вернулся домой в час ночи, пробрался в кухню, открыл холодильник и достал котлеты с макаронами, банку с маринованными огурцами. Поставил разогревать еду в микроволновку. Сам же быстро, заперся в ванной, разделся и принял горячий душ. Ну, вот, собственно, и Все. А что еще оставалось делать, когда на душе было так мерзко и хотелось выть? Валерия. Хорошая девочка, понятливая, ласковая, с квартирой к тому же. Да и вообще она его старая знакомая. Как же хорошо они посидели, выпили, расслабились. Жаль только, что у нее в холодильнике хоть шаром покати, но ничего». Он умеет быть щедрым. Примет участие в девочке, Купит ей и хорошие еды, И вообще поможет. Низзиной желается каждый день И выяснять, кто в чем виноват. Он вернулся в кухню в халате, Чистый, немного утомленный, Но, в общем-то, вполне избавившийся От муторных и болезненных мыслей О погибшей Лиле. Почему он должен мучиться, угрызениями совести. Если никакого самоубийства не было, Лилю убили. А вот кто, пусть выясняет милиция или прокуратура. Он свой гражданский долг выполнил, рассказал все честно и искренне. В смерти Лили он не виноват, это точно. Быть может, ее убил Семён, Мало ли, какие у них были отношения. Может, она изменила ему с его же другом или братом? Он знал, что у Семёна есть брат, который сходит с ума по его жене, и поэтому Семён вроде бы не хочет разводиться, не может допустить, чтобы его семья досталась брату, как бы по наследству. Лиля всегда говорила об этом с горечью, забывая, вероятно, что слушатели её любовник номер два. Он с аппетитом ел котлеты запивая их теплым сладким чаем, и думал о том, что и он тоже разводиться не собирается. Его вполне устраивает, что он женат, что у него есть семья, дети, хорошая квартира, комфорт, где его всегда ждет любящая жена, которая, кстати, неплохо готовит. Не наевшись, он отрезал себе пирога с вишней и, насыщаясь, испытал чувство, похожее на счастье. Как же он был рад, что это его временное, как оказалось, состояние, вызванное смертью Лили, похожее на депрессию или хандру, он точно не знал, поскольку впервые в жизни так маялся, прошло. Его отпустило, ему полегчало, и он снова может жить, как ни в чем не бывало. Радоваться, получать удовольствие даже от таких простых вещей, как пирог с вишней. «Дзинь-дзинь!» Сообщение. Телефон сработал так громко, что он вздрогнул, оглянулся на дверь, не проснется ли жена, но в коридоре было тихо. «Привет. Ты еще не спишь?» «Я под впечатлением никак не могу уснуть». Он подумал, что с ее стороны не очень-то хорошо посылать такие письма, зная, что он женат. Мало ли. Однако ответил. «Я тоже не сплю. Будь осторожна». Написал. Потом стер и решил сам позвонить Валерии. «Послушай», — зашептал он в трубку, — «я женат. Это сообщение могли прочесть дети. Прошу тебя, больше так не делай». «Ладно». Мягко и ласково пообещала она. Просто не вытерпела. Знаешь, услышала твой голос и как-то сразу успокоилась. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Целую тебя, Лера. И я тебя. Она сонно вздохнула, и Роман отключил телефон. И буквально в эту же минуту ему показалось, что дверь его квартиры Открывается, послышался характерный звон ключей, какая-то возня у порога. От страха, что в квартиру вот так бесцеремонно в присутствии хозяев проникли воры, ему стало не по себе. Но и сидеть сложа руки в кухне, когда по твоей квартире кто-то ходит, тоже было нельзя. Роман встал и на цыпочках подошел к двери, чуть приоткрыл ее и был крайне удивлен, увидев округлый зад жены, обтянутый узкой юбкой, и услышав ее легкое постанование, Зина разувалась, наклонившись и с трудом стаскивая с себя сапог. — Зина! Она от неожиданности чуть не упала, привалилась к входной двери, да так и замерла с сапогом в руке. «Рома, ты почему не спишь?» Она стояла пунцовая и явно перепуганная его появлением. «А ты где была?» «На дне рождения у подружки. А что, нельзя?» Она задрала подбородок и сощурила свои густо подведенные глаза. «Да нет, почему же можно?» «А дети?» Он только что понял, что присутствие детей он как-то не заметил, не почувствовал. «Они у мамы. Тото то в квартире тихо. Выходит, он был один и не знал этого. «Значит, и ты недавно пришел?» «Да». Он не мог сразу придумать, где и с кем он провел вечер, поэтому просто промолчал. «Ты поел?» — спокойно спросила она, — отлично зная, что оставила ему целый холодильник еды. «Да, спасибо». «Ну, тогда пошли спать?» «Пошли». И как раз в эту минуту пришло еще одно сообщение. Телефон просигналил колокольным набатом. Замучили этими своими рекламными предложениями. То у них мелодии новые, то какие-то рисунки. Оправдываясь, он схватил телефон и и крепко сжал, словно тот мог выпрыгнуть и каким-то невероятным образом оказаться в цепких руках Зины. «Не обращай внимания. Рома, я пошла спать. С ног валюсь. Я сейчас приду». Зачем-то, видимо, по инерции пробормотал он. Зина ушла, и он открыл сообщение. «Как насчет того, чтобы познакомиться?»